Глава 3 Первый полет. Выход на орбиту. 28 сентября 2008 года. Бэнд Орегон. Однажды вечером Роберт Роуз, засидевшись на работе, решил посмотреть новости в интернете. Он был программистом и писал код для компьютерных игр, в том числе для серии шутеров «Сайфон Фильтр» выходивший на Sony PlayStation. Пока компилировался очередной фрагмент кода, Роуз наткнулся на новость. Какая-то компания SpaceX только что успешно запустила первую ракету. Он открыл ссылку и нашел видео запуска. Впервые в жизни. Он увидел полную трансляцию полета ракеты от старта до выхода на орбиту. Роуз посмотрел видео еще раз. А затем еще раз. Это самое крутое, что я видел в своей жизни, вспоминает он. Роуз открыл сайт SpaceX и заглянул в раздел «Вакансий». Первым в списке значился инженер по полетному программному обеспечению, требовались навыки программирования на C++ и других языках. Квалификация у него была, космос он любил, а почему бы и нет, мелькнула мысль. Роуз отправил резюме с сопроводительным письмом и через пару недель уже летел в хоторн на собеседование. В штаб-квартире компании Роуз прошел через серию сложнейших технических интервью. Он произвел хорошее впечатление, и рекрутер начал готовить его к финальному испытанию. Встреча с Маском. Нужно было во что бы то ни стало пройти собеседование с Илоном. В ходе подготовки рекрутер особо предупредил. Ни в коем случае не сговаривать с Маском о космических лифтах. Рус удивился. Он и слыхом не слыхивал о каких-то там космических лифтах и уж точно не собирался о них спрашивать. Похоже, рекрутер всерьез опасался, что любое упоминание этой темы может вывести боссы из себя. Все дело в том, что Илон считает космические лифты — теоретическую конструкцию в виде троса от поверхности Земли до космоса — редкостной чушью. Вопреки своему обыкновению, Маск не стал гонять кандидата по техническим вопросам и математическим головоломкам, чтобы оценить образ мышления программиста. Он просто посмотрел резюме Роуза, кивнул и спросил, есть ли вопросы. О космических лифтах Роуз спрашивать не стал, но упускать шанс пообщаться с таким успешным и богатым человеком, каких он раньше не встречал, тоже не хотелось. И Роуз спросил про электромобили. «Почему Тесла делает полностью электрические машины, когда гибриды выглядят логичнее? Они же позволяют постепенно отказаться от бензина». Маск помедлил с ответом. Он медленно откинулся в кресле и положил руки на стол. «У меня сердце ушло в пятки». Думаю, что я натворил, — вспоминает Роуз. А он вдруг разразился пламенной речью о том, что гибриды — полная фигня, и надо просто взять и перейти сразу на электромобили. Я даже не помню толком, что именно он говорил, зато прекрасно помню свою мысль. Черт возьми, а ведь я хочу работать на этого человека. Я не все понимал из того, что он нес, но от него исходила какая-то бешеная энергия. Будь это война, и скажи он, рядовой Роуз, наступите на эту мину, — Я бы, наверное, так и сделал». Роуз вышел с собеседования в полном восторге. Получив предложение о работе, он с женой переехал из Бента, штата Регон, в Хоторн, чтобы писать программы для ракет. Система управления — это код, который отправляется в космос вместе с ракетой. За минуту до старта он берет управление на себя и ведет ракету до самой орбиты. Когда в январе 2009 года Роуз появился в компании, небольшая команда программистов во главе с Крисом Слоуном — карпела над кодом системы управления для последнего запуска Falcon 1. Роузу поручили заняться Falcon 9. Роуз чувствовал, что он на своем месте. Между игровой индустрией и ракетами оказалось немало общего. Он работал в те времена, когда игры продавались исключительно на дисках. В отличие от наших дней, когда глючные игры можно подлатать десятками патчей, в двухтысячных годах даже пара багов могла похоронить видеоигру. Управление памятью в консольных играх тоже было критически важным. Если памяти не хватало, игра намертво зависала. С ракетами то же самое. Не хватит памяти в бортовом компьютере, и ракета не долетит до цели. Были, конечно, и отличия. Например, в игровой индустрии программисты стараются напихать в игру как можно больше функций, чтобы геймерам было интереснее. В ракетостроении все иначе. Каждую строчку кода нужно изучить под микроскопом и убедиться, что она правильно отработает в любом возможном режиме полета. Над одной-единственной строкой можно корпеть неделями. Именно поэтому мы стремились сделать программу предельно простой и понятной, объясняет Роуз. Любая лишняя строка кода воспринималась как обуза Но как ни крути, а чтобы отправить ракету в космос, нужна серьезная программа. Роуз взял за основу код, написанный для Falcon 1, и начал его перекраивать под старшую сестру Falcon 9. Хотя команда изо всех сил боролась за простоту, полетная программа для Falcon 9 все равно вымахала до нескольких сотен тысяч строк. Такова изнанка профессий. В начале 2009 года не только программа, но и сама ракета была еще далека от готовности к полету. После демонстрации в роли Козерога-1 первую ступень разобрали. Бак отправили в Техас на доработку, остальные части — обратно в Калифорнию. Там девять двигателей «Мерлин» объединили в новый двигательный отсек, провели дополнительные проверки и отправили в Техас, где его протестировали и установили на треногу. В июле того года SpaceX запустила последнюю Falcon 1, а через пару недель Маск огорошил часть сотрудников заявлением о том, что компания полностью переключается на Falcon 9. За ней будущее SpaceX. Среди шокированных оказался и Роджер Карлсон, только-только назначенный директором полигона на Кваджалейне. Схватив ноутбук и рюкзак, он запрыгнул в первый же самолет до Техаса принимать новую должность руководителя сборки первой ступени Falcon 9. Теперь он торчал у ракеты сутками напролет, по обыкновению в шортах и зеленых ботинках, пока сотни инженеров и техников, сменяя друг друга, работали над разными частями стартового ускорителя. Лето выдалось жарким, и работа была адской. Люди протискивались в узкие щели между двигателями, чтобы подсоединить топливопроводы, закрепить стальные штифты... Эти операции растягивались на часы, а человек все это время был зажат в пространстве меньше телефонной будки. Приходилось передавать ребятам ведра, чтобы они могли справить нужду, делится воспоминаниями Карлсон. В рекламных буклетах про ракетостроение такого не прочитаешь, но такова изнанка профессии. На первой ступени еще не было критически важной электроники и проводки, без которых невозможно взлететь и выйти в космос. Конечно, двигатели и баки важны, но ракета — это не просто груда металла. После команды «пуск» она летит сама по себе. Бортовые компьютеры собирают тысячи показаний, скорость, давление, внешнее воздействие вроде ветра, а система управления мгновенно учитывает малейшие отклонения, чтобы эта махина не сбилась с курса. По сути, ракета — это самый большой и мощный компьютер в мире, который еще и летать умеет. Все лето и осень шла важнейшая работа по прокладке и подключению сотен кабелей, которые должны были питать оборудование, снимать информацию с датчиков и управлять бортовыми блоками. Техники приваривали трубопроводы для газа высокого давления вдоль кабельной трассы на внешней обшивке ракеты. А потом настала очередь программистов. Нужно было заставить всю эту махину работать как единое целое. Осенью на площадке появился Роуз. Пришла пора тестировать полетное ПО. Прежде всего, нужно было убедиться, что программа точно соблюдает режим включения и выключения двигателей «Мерлин». Конструкция ракеты не позволяла глушить все девять двигателей разом, их требовалось отключать симметричными парами, иначе топливопроводы могло разорвать. Роуз убил уйму времени, добиваясь последовательности отключения с точностью до долей секунды. Как-то вечером в ангаре в МакГрегоре техники готовились впервые подключить ракету к наземному оборудованию. День выдался долгим, и все не могли дождаться, когда запустят обмен данными между бортовым компьютером и наземными системами. Момент был прямо как в фильме «Рождественские каникулы», где чеви чейс созывает всю семью полюбоваться, как впервые зажгутся праздничные огни на доме. Ракету подключили, и ничего не произошло. Все уставились на Роуза, автора программы, до него доносились раздраженные вздохи тех, кто уже собирался домой, Роуз подозревал, что дело в железе, но это не мешало коллегам отпускать шуточки в его адрес. Шли часы, народ потихоньку расходился. Роуз просидел далеко за полночь, пытаясь найти причину, но безрезультатно. Наутро после нескольких часов беспокойного сна Роуз снова был на площадке. На этот раз он решил не копаться в программном коде, а как следует осмотреть саму ракету и разъемы. Хотел своими глазами убедиться, что соединение между ракетой и наземным оборудованием действительно надежное. Пока он придирчиво изучал кабели, к нему неспешной походкой подошел Карлсон. «Слушайте», — сказал ему Роуз, — «я, конечно, всего лишь программист, но, по-моему, эти два кабеля состыкованы как-то криво». Карлсон присмотрелся повнимательнее, а потом рявкнул командирским голосом. «Да, черт возьми! Они состыкованы криво!» Разгадка нашлась быстро. Оказывается, после того, как оборудование собрали в Хоторне, кто-то слегка изменил конструкцию. И теперь в МакГрегоре разъемы не совпадали на пару миллиметров. Самую малость, но достаточную, чтобы соединение барахлило. При работе над первой Falcon 9 команда SpaceX постоянно натыкалась на подобные сложности. Инженеры и техники имели дело с совершенно новым оборудованием, которое разрабатывалось в лихорадочном темпе. День за днем повторялось одно и то же, только сделают шаг вперед, тут же всплывает очередная проблема и приходится отступать на два шага назад. Тем летом вслед за Карлсоном в Техас потянулись и другие инженеры, работавшие над Falcon 1. Среди них был Зак Дан, человек, сыгравший решающую роль во второй половине программы Falcon 1, где он отвечал за двигательную установку первой ступени. Теперь вся пусковая команда, только что запускавшая малую ракету, с головой ушла в финальную сборку и испытание первой ступени Falcon 9. Дан и раньше выкладывался по полной. Во время работы над Falcon 1 он неделями ночевал прямо на заводе. Но когда Falcon 9 перевезли из ангара на стартовый стол, подготовка к первому полету стала еще более выматывающей. «Никогда в жизни я не пахал так, как тогда в Техасе», — вспоминает он. «Мы месяцами работали без выходных, доводя до ума первую ступень». Рабочий день обычно начинался около 9 утра, хотя точного времени никто не устанавливал. Трудились до глубокой ночи, часто по 12 часов кряду а то и больше. Приехав в МакГрегор, инженеры напрочь забывали про выходные, даже если командировка затягивалась на месяц с лишним. В Техас отправлялись не отдыхать, а вкалывать. Разве что местные сотрудники изредка позволяли себе взять выходной, чтобы хоть денек отдохнуть от этого бесконечного летнего марафона. Хит группы Green Day под названием «Разбудить меня в конце сентября» стал настоящим гимном для ребят, работавших тогда в МакГрегоре. Да и условия работы трудно было назвать комфортными. Местность была настолько дикой, что пришлось развесить предупреждение об опасных тварях, например, о гремучих змеях. Чтобы не нарваться на укус, рабочим велели внимательно смотреть, за что они хватаются, и обязательно носить перчатки. В этих краях сверчки появляются на свет весной, множатся все лето напролет, а к осени отправляются на тот свет. Полчища этих надоедливых насекомых так и тянет на яркий свет, они собираются у входов в здание. В Макгрегоре сверчки почему-то особенно полюбили командный бункер, где измотанные, взмокшие от пота инженеры проводили испытания. «Той осенью, когда на стартовом столе установили готовую к старту Falcon 9, у бункера выросли целые кучи дохлых сверчков, их вонь пропитала все помещение и без того заваленное мусором. Бункер превратился в форменный свинарник», — вспоминает Дан. В довершение, ко всему погода в Центральном Техасе совсем не способствовала изнурительной работе. С приходом осени на инженеров и техников, которые трудились на 30-метровой высоте, то и дело обрушивался шквалистый ветер. Каждое утро они включали «По ком звонит колокол» от «Металлика», чтобы зарядиться на очередной длинный рабочий день. Начинали обычно с разбора данных вчерашних испытаний и планирования новой битвы, которая растянется до глубокой ночи. Маск постоянно держал команду в тонусе, твердя, что первая ступень должна быть готова через две недели. Ему казалось, что инженеры работают слишком медленно. Ну вот, наконец, к середине ноября 2009 года ракету признали готовой к отправке во Флориду на финальный этап подготовки к запуску. Впрочем, тут же возникла куча новых проблем. SpaceX еще никогда не приходилось перевозить такую махину, как первая ступень, через половину страны. В обычных условиях от центрального Техаса до космодрома во Флориде можно добраться часов за 16. Но первой ступени Falcon 9 явно не светило промчаться по скоростному шоссе с ветерком. Это путешествие превратилось в сущий кошмар. Бесплатные конфеты. Ракета Falcon 9, даже уложенная горизонтально на платформу трейлера, не желала вписываться в габариты обычного полуприцепа. Возьмем для сравнения стандартную фуру. В ширину она всего 2,5 метра. А тут одна только стальная опора для первой ступени Falcon 9 раздалась на 4 метра, почти вдвое больше. С высотой та же история. Крыша кузова обычного грузовика находится на высоте 4 метра над дорогой и спокойно проходит под мостами высотой около 5 метров. А первая ступень, установленная на опору, возвышалась над землей на 5,5 метров. Ну и длина. Если стандартный автопоезд с тягачом и прицепом вытягивается метров на 20, то от кабины до хвоста Falcon 9 с его внушительным свесом набегало целых 36 метров. В общем, получился не просто не габаритный груз, а настоящий монстр. С такой махиной думать было нечего о том, чтобы просто выехать на трассу I-10 и двинуть напрямик из Техаса во Флориду. NASA и другие производители ракет обычно перевозили громадные двигатели по воздуху или морем В 1970-х годах НАСА специально переоборудовало два Boeing 747, чтобы перебрасывать орбитальные челноки через всю страну. А исполинские «Сатурн-5» и топливные баки шаттлов и вовсе путешествовали на барже. С завода в Луизиане через Мексиканский залив до космодрома на мысе Канавролл. Но такая транспортировка отнимала уйму времени и денег, поэтому Маск специально рассчитал габариты Falcon 9 так, чтобы ракету можно было возить по обычным дорогам. Во всяком случае, так задумывалось. Для перевозки готовой ступени SpaceX наняла транспортную компанию. Та разработала маршрут для двух водителей по дорогам, где разрешено движение негабаритных грузов. Первый день прошел без сучка без задоринки, но как только добрались до Луизианы, начались проблемы. От северной границы штата пришлось двигаться южнее трассы Ай-10 через болото, то и дело съезжая на проселки. Мосты и эстакады там уже не мешали, зато повсюду нависали светофоры и провода. Пришлось отредить целую группу сопровождения. В нее включили Карлсона и еще несколько человек. Чаще всего Карлсон ехал на Форт flex вместе с Крисом Томпсоном, одним из первых сотрудников компании, пришедших туда вместе с Мюллером. В их маленьком караване был еще автомобиль с установленным на бампере шестом. На конце шеста развивался флажок, точно на высоте пяти с половиной метров. Стоило флажку зацепиться за препятствие, как Карлсон с Томпсоном выскакивали из машины и с помощью длинных шестов приподнимали провода и другие помехи, пока ракета проползала внизу. После этого они бегом возвращались к своему внедорожнику, съезжали на обочину, обгоняли ракету и снова ехали впереди. Каждое утро мы проверяли высоту шеста на передней машине, рассказывает Карлсон. И вот однажды выяснилось, что флажок съехал и стал ниже на несколько дюймов. От такого открытия у нас волосы встали дыбом. Чтобы облегчить путешествие по луизианским проселкам, SpaceX старалась нанимать сотрудников дорожной полиции в свободное от их дежурств время. С их помощью караван мог проезжать на красный свет и срезать перекрестки по диагонали, иначе такой длинный автопоезд просто не вписался бы в поворот. В один из дней им предстояло преодолеть перекресток двух шоссе, над которым нависала целая гроздь светофоров. Пока ракета по миллиметру протискивалась вперед, с обеих сторон выстроились километровые пробки. Команда SpaceX заметно нервничала, пытаясь побыстрее разрулить ситуацию, но сопровождающий полицейский оставался невозмутимым. «Ничего, постоят», — спокойно произнес он, поглядывая то в одну сторону, то в другую. «Не будь я сейчас с вами, торчал бы где-нибудь на съезде с трассы и выписывал штрафы за превышение. Так что не спешите, делайте все как следует». Ночевали они в трейлере Sunseeker, если поблизости не находилось отеля, конечно. Тогда в интернете как раз гулял мем. Зловещий фургон с надписью «Free Candy» — бесплатные конфеты. На борту. Мрачная шутка про родительские страшилки и о незнакомцах, заманивающих детей сладостями. Перед самым отъездом из МакГрегора директор полигона Том Маркусик в шутку намалевал фри-кэнди на борту трейлера. Карлсон сфотографировал, как Томпсон выбирается из трейлера. Фотография быстро разошлась в коллективе, и вся команда начала подтрунивать над Томпсоном, мол, так и до ареста недалеко. Даже один из полицейских, хоть был заметно ниже Томпсона, со смехом пообещал, что если надо, он наденет на него наручники. Томпсон не поверил. Полицейский только глянул на него с хитрецой и одним молниеносным движением скрутил Верзилу, как заправского преступника. «Глазом моргнуть не успел, а уже стою у машины в наручниках», — признался Томпсон. В воскресенье 22 ноября предстояло преодолеть поворот под прямым углом — настоящее испытание для 36-метрового автопоезда. Когда добрались до перекрестка, оказалось, что развернуться там еще сложнее, чем предполагалось. Пришлось Карлсону и остальным ребятам из SpaceX выскакивать из машин и ножовками спиливать дорожные знаки. К тому времени они уже наловчились расправляться с деревьями и прочими помехами, но пока они лихорадочно расчищали путь, пробка растянулась до горизонта. А полицейский сопровождение предупредил, что к вечеру в этих краях все будут под градусом из-за матча New Orleans Saints. Того и гляди, местные, возвращаясь после игры, не стерпят долгого ожидания и сорвут злость на ракете. Оказавшись в патовой ситуации, команда SpaceX решила махнуть рукой на маршрут и просто поехать прямо, лишь бы выбраться с этого чертова перекрестка. День выдался настолько тяжелый, что все уже валились с ног. Караван начал рассыпаться, машины разъехались на поиски места для ночной стоянки ракеты — Один из водителей набрел на большой склад и позвонил по номеру, написанному на дверях. Управляющий согласился пустить их за 200 долларов, но потребовал расписку об отказе от претензий в случае повреждений. Ребята спали на улице, по очереди уходя в караул вокруг склада и гадая, какие еще сюрпризы им преподнесет следующий день. Скоро они узнали ответ на этот вопрос. В ходе своих луизианских приключений караван SpaceX забрел в городок, словно сошедший из декорацией фильма «Назад в будущее». С такой же величественной часовой башней на площади главная дорога к площади делала несколько поворотов. Под прямым углом процессия ползла еле-еле. Карлсон и остальные сопровождающие шли пешком рядом с ракетой, переговариваясь по простеньким рациям. Магазины и витрины тут подступали к самой дороге, И как назло, когда грузовик начал входить в очередной поворот, стало ясно, что хвост ракеты вот-вот впечатается в нависающий козырек крыши. Карлсон и его товарищи тут же нажали на кнопки передачи на своих рациях, пытаясь предупредить водителя, но эти рации могут передавать только один голос за раз, так что их крики просто заглушили друг друга. Предупреждение запоздало, и водитель не успел затормозить. Верхняя кромка ракеты на повороте зацепила деревянное здание покорежилась сама и повредила постройку. Для Карлсона, Томпсона и остальных ребят из SpaceX, Скотта Мунна, Брэда Аброкта и Джо Фитцжеральда это был страшный удар. После нескольких изматывающих дней они были на последнем издыхании, водитель разрыдался. Эта авария окончательно подкосила команду. «На дороге стояли только мы впятером, и это был настоящий ад», — вспоминает Карлсон. «Все кричали, все были на взводе, у всех просто сдали нервы. Такого кошмара в своей жизни я больше не испытывал». Несколько минут они стояли молча, пытаясь прийти в себя. Потом поняли? Других вариантов нет, надо двигаться дальше. Водитель вскарабкался в кабину и начал потихоньку сдавать назад, Кромка ракеты с раздирающим скрежетом выбиралась из покореженного здания, пока, наконец, не вырвалась на свободу. Томпсон, как старший в группе, взял разговор с Маском на себя. Прекрасно понимая, какой разнос может устроить босс из-за такой аварии, он приготовился к худшему. Но когда выяснилось, что металлическая кромка просто спружинила, и дело ограничилось парой царапин, Маск только отмахнулся. Решил, что с Баком все будет нормально, и велел команде не задерживаться и двигаться дальше. Однако на следующий день настроение Маска изменилось после получения ежедневного отчета Карлсона. Сам Карлсон гордился своими отчетами. Ими зачитывалась вся штаб-квартира SpaceX, в них он подробно описывал технические детали дневного маршрута, частенько сопровождая их живыми комментариями. На этот раз все еще под впечатлением от аварии в Луизиане он сравнил столкновение ракеты с созданием с третьим запуском Falcon 1 в 2008 году. Тогда первая ступень врезалась во вторую, и миссия пошла прахом. Но в Хоторне такие вольности пришлись по душе не всем. Один из сотрудников пожаловался Маску, что отчет написан слишком легкомысленно, и что Карлсон, похоже, не понимает всей серьезности своей работы. Маск пришел в ярость. Он позвонил Томпсону, который как раз вел Форт Флекс по очередному луизианскому проселку. Выдав Томпсону гневную тираду, Маск потребовал немедленно уволить Карлсона, физик сидел рядом с Томпсоном и даже не догадывался, о чем идет разговор. Томпсон ответил, что он не его начальник и поэтому не имеет права увольнять. Маск парировал, если Томпсон не уволит Карлсона, то вылетит сам, а следом и Карлсон. На этом разговор закончился, Томпсон повернулся к Карлсону и, как ни в чем не бывало, сообщил, что все отлично. Они поехали дальше. К этой теме Маск больше не возвращался. Наконец, караван перебрался через реку перл И дальше в Миссисипи, Алабаме и Флориде с поворотами стало полегче. Добравшись до Флориды, они уже не делали остановок, поскольку в этом штате негабаритные грузы разрешалось перевозить по ночам. Да и медлить было нельзя. 24 ноября в 17.00 дороги Флориды закрывались для больших грузов почти на неделю. Начинался наплыв путешественников на День Благодарения. После бессонной ночи караван добрался до ангара SpaceX 24 ноября в 15.21. Парни из SpaceX преодолели почти 2000 километров за 10 тяжелейших дней. В числе встречающих техасскую команду была Катриона Чемберс, инженер по бортовому радиоэлектронному оборудованию, которая почти весь год провозилась с первой ступенью в Макгрегоре. По некоторым прелестям тамошней жизни, вроде аромата дохлых сверчков, она точно не тосковала. Стоило им появиться, как повеяло знакомым Макгрегорским душком, рассказывает она. Сразу стало ясно. Техасцы приехали. Первым делом пришлось пылесосом вычищать сверчков из ступени. Дорога из Техаса превратилась в настоящее испытание на прочность. Караван тащился, как улитка. Средняя скорость была от силы 15 км в час. Но эта поездка преподала SpaceX хороший урок. Инженеры компании разработали специальное транспортное приспособление с люлькой и на узком основании, позволявшей устанавливать ракету ближе к Земле. Теперь ступени Falcon можно было возить по скоростным трассам, что обходилось куда дешевле, чем транспортировка обычных ракет. Паши как проклятый, отрывайся на полную катушку. С прибытием первой ступени во Флориду SpaceX вышла на финишную прямую перед первым стартом своей большой ракеты. Вторую ступень доставили 26 января 2010 года и вскоре обе части собрали в единое целое. Через месяц SpaceX успешно провела испытания системы заправки, а в середине марта провела огневые испытания, запустив двигатели на полную мощность. И ракета, и наземное оборудование были практически готовы к запуску. Но в вопросах безопасности военные были непреклонны, особенно когда речь зашла о системе уничтожения ракеты в случае ЧП. Этот блок, известный как система аварийного подрыва, довольно прост. К первой и второй ступеням крепятся заряды взрывчатки, соединенные с детонаторами и приемниками сигнала. Если ракета собьется с курса, сотрудник безопасности полигона подаст команду на подрыв и ракету уничтожит до того, как она успеет кому-нибудь навредить. Маску все казалось предельно простым. «Эта система аварийного подрыва, она же как обычная лампочка, да?» — говорил он Хелмс еще в 2008 году. Нажал кнопку — включил, нажал — выключил, включил — ракета взорвалась. В принципе, верно. Вот только чтобы эта конкретная лампочка гарантированно сработала, нужна была чертовски сложная начинка. В конце концов, неблагодарную задачу разрабатывать эту систему свалили на Ханса Кенигсмана, одного из первых четырех сотрудников SpaceX. Поначалу немецкий инженер занимался электроникой для Falcon 1, но постепенно переключился на вопросы безопасности полетов. На острове Омелек, что на атолле Кваджалейн в Тихом океане, с рисками было попроще. Крохотный островок со стартовой площадкой окружала вода, а до ближайших городов было очень далеко. Поэтому для прекращения полета Falcon 1 хватало простой остановки двигателей. Никакой взрывчатки не требовалось. Но во Флориде все иначе. Вокруг стартовой площадки Falcon 9 теснятся дорогостоящие объекты аэрокосмической инфраструктуры, а совсем рядом располагаются города Кейп-Канаверал и Кока-Бич. Если ракета вдруг собьется с курса, действовать нужно молниеносно, и тут поможет только подрыв. В конце 2009 года Кенигсман с головой ушел в работу над системой аварийного подрыва для Falcon 9. «Все компоненты этой системы требовали сертификации, а значит, должны были пройти через целую череду испытаний. У военных был огромный талмуд требований, расписывающих процесс до мельчайших деталей. Там все было разложено по полочкам. Каждый шаг сертификации оборудования — никакой свободы действий», — вспоминает Кенигсман. Осознав всю жесткость требований и опасаясь затягивания сроков с одобрением системы аварийного подрыва, Маск раскошелился. Кенигсман приобрел за 250 тысяч долларов два приемника сигнала, сертифицированные для использования в космосе. Они должны были ловить сигнал с Земли и передавать команду на подрыв заряда внутри ракеты. Но главная-главная боль была с батареями для системы аварийного подрыва они питали и приемник, и схему детонации. Эти батареи должны были работать автономно, независимо от основной электросети ракеты. Кенигсман решил использовать те же элементы питания, что стояли на Falcon 1, каждый размером с увесистую книжку в твердой обложке. Военные выставили жесткое условие. Батареи должны выдержать без подзарядки 24 цикла с перепадами температуры от минус 29 до плюс 71 градуса Цельсия. У них были совершенно безумные требования к условиям испытаний. В реальности таких условий просто не существует, вспоминает Кенигсман. А батареи, как известно, очень чувствительны к перепадам температуры. Стоило напряжению хоть на секунду упасть с 20 до 18 вольт, и вся сертификация летела коту под хвост. Что с некоторыми батареями и случилось. Через несколько недель дошло до того, что инженеры SpaceX стали просвечивать каждый элемент питания на компьютерном томографе в поисках малейших дефектов. В начале 2010 года именно система аварийного подрыва и команда Кенигсмана тормозили первый запуск. Немецкий инженер со своей небольшой командой собрал всех, кого мог, специалистов из других отделов и даже стажеров, чтобы проверять элементы и проводить бесконечные температурные тесты. Работа кипела круглые сутки без праздников и выходных. При этом Кенигсману приходилось разрываться между командой и начальством. Маск требовал постоянных докладов о ходе работ. «Я старался быть сыланным, предельно честным», рассказывает Кенигсман. Но порой приходилось несладко На мой взгляд, его крики на сотрудников делу не помогали, только нагнетали тревогу и добавляли стресса. Люди и без того были на пределе. Им бы больше помогло, если бы он, не знаю, мороженого что ли купил или еще как-то подбодрил. Маск в то время разрывался между двумя компаниями и считал, что работа над электромобилями в Тесла сделала его специалистом по любым батареям. Хотя элементы питания для системы аварийного подрыва имели совершенно другую химическую основу, чем автомобильные аккумуляторы Он злился на всех, на Кенигсмана, на офицеров с полигонов ВВС и на Федеральное управление гражданской авиации, которое должно было выдать лицензию на запуск Кенигсман и его ребята продолжали упорно трудиться и в феврале дело сдвинулось с мертвой точки В 45-е космическое крыло пришел новый командир Генерал-майор Эд Уилсон настоял, чтобы Шензия Лордс и его подчиненные активнее сотрудничали со SpaceX в вопросах сертификации батарей и всей системы аварийного подрыва. К весне 2010 года команда Falcon 9 превратилась в единый организм, месяцы изнурительной работы и ночных похождений сплотили их. В основном это были совсем молодые ребята, чуть за 20, под присмотром стариков вроде Кенигсмана и базы Инженеры ютились, кто в отелях и мотелях, кто в съемных квартирах и в редкие часы отдыха, жгли рок-н-ролл до самого утра. Ближе всего к главному входу на мыс Канаверал располагался бар Fishlips Waterfront Bar and Grill. Там команда обычно и выпускала пар после работы. Заведение позиционировало себя как семейный ресторан, так что сотрудников SpaceX частенько выставляли за дверь, когда их веселье начинало напоминать сцены из комедий «Зверинец». Старики заранее познакомились с менеджером бара и договорились, в случае чего, звонить им, а не в полицию. «Мы работали как проклятые, но и отрывались на полную катушку», — признается Зак Данн. Бывало, что выставленные за дверь гуляки пытались перелезть через забор обратно к друзьям в фишлейпс, другие находили более хитрые способы. Так Данну, которому тогда едва перевалило за 25, после очередного изгнания запретили появляться в баре снова. Он просто пошел на следующий день в парикмахерскую и радикально укоротил свою шевелюру. Когда же двери фишлипс оказывались наглухо закрыты, компания перебиралась за квартал, в Гриллс, Сифудек и Тики Бар. Там однажды Дан по пьяни умудрился съесть несколько неочищенных креветок, даже не заметив этого. Увидев это, официантка съязвила. «Знаете, надо все-таки быть умнее существ, которые оказались на вашей тарелке». И все же именно эти люди сотворили революцию в сфере пилотируемых полетов в космос. Перенос пусков с затерянного в Тихом океане островка на космодром во Флориде позволил SpaceX войти в высшую лигу ракетостроения. По пути на работу инженеры и техники компании проезжали мимо площадок, ставших легендарными. Именно отсюда Алан Шепард и гас Гриссом впервые отправились в космос. Они своими глазами видели последние старты шаттлов и втайне мечтали, что когда-нибудь сами отправят астронавтов в космос. Солнечная Флорида разительно отличалась от промозглой серости Инвернесса в шотландском нагорье где выросла Катриона Чемберс. Окончив в 2005 году Оксфорд, она последовала примеру брата и устроилась на работу в SpaceX, где заняла должность специалиста по бортовой электронике. Перед первым запуском компания почти на год сняла ей квартиру у самого океана. Соседкой Чемберс стала Флоренс Ли, с которой они крепко сдружились за время работы в SpaceX. Чтобы скрасить бесконечные трудовые будни, они выкраивали время на пробежке по пляжу военной базы, откуда можно было полюбоваться силуэтами старых башен обслуживания в туманной дымке. Когда Катрионе нужно было немного вздремнуть, она пробиралась в промежуточный отсек Falcon 9. Его звукоизолирующая обшивка отсекала внешние звуки, позволяя уединиться. А по ночам она звонила мужу в Калифорнию и засыпала под звук его голоса. От Кваджа Лейна мыс отличался еще и тем, что здесь у пусковой команды появилось чуть больше возможностей прочувствовать момент. На Квадже в последние дни перед стартом творилось такое безумие, что голову поднять было некогда. На мысе же все было по-другому. Кенигсман и база решили сделать запуски более осмысленными. Вечером 2 июня, за два дня до намеченного старта, они пригласили к себе домой десятки инженеров, работавших над Falcon 9. Когда все собрались в гостиной, Кенигсман включил фильм под названием «Взлет. Успехи и неудачи на старте». Кадры прошлых катастроф и взрывов помогли команде понять, даже если случится худшее, жизнь на этом не закончится. Falcon 9 взлетает. На следующий день, меньше чем за сутки до старта, с Атлантики налетела классическая летняя гроза. Небо словно прорвало. За час на мыс Канаверал обрушилась больше 70 мм воды. Четыре мощных молнии отвода защитили ракету от разрядов молнии, но против хлеставшего почти горизонтально ливня они были бессильны. Когда гроза утихла, инженеры вернулись к проверке ракеты Очень быстро выяснилось, что со второй ступенью что-то не так. Поток данных от нее то появлялся, то пропадал, совсем как связь по мобильному в зоне помех. Похоже, вода просочилась в отсек с антенной. Маску пришлось приехать на стартовую площадку, чтобы разобраться совсем на месте. Он собрал консилиум инженеров, включая базу и инженера по радиоэлектронике Бюлента Алтона. Лучше всего было бы снять телеметрические антенны Hi-FAR и поставить новые. Но это серьезно отодвинуло бы запуск. Антенны намертво крепились к ступени. Маск с командой решили действовать иначе. Где-то раздобыли строительный фен, похожий на обычный, бытовой, и отправили Алтона на подъемнике к ракете. Несколько минут он водил феном туда-сюда над промокшим отсеком, пытаясь выпарить оттуда влагу. Пока Алтон с командой в тот вечер лихорадочно чинил ракету, Маск ходил кругами, задавая один и тот же вопрос всем подряд, от техников и молодых инженеров до глав отделов компании. Как нам ускориться? Сначала все думали, что он говорит о срочной просушке антенн второй ступени, но на самом деле Маск имел в виду будущие операции ускорения темпа запусков. Не услышав устраивающего его ответа, он в конце концов спустился на площадку и уселся рядом с лежащей горизонтально ракетой. Сев по-турецки и подперев подбородок сложенными руками, он уставился в бесконечность, как будто искал ответы в медитации. Через несколько часов, когда они ехали обратно в отель, Маск продолжал обдумывать оптимизацию подготовки Falcon 9. Глубоко за полночь, пока баз завел машину, Илон расспрашивал своего руководителя предстартовой подготовки о том, как увеличить производительность, научиться сажать ступени Falcon 9 и даже про Falcon Heavy, существовавший пока только в мечтах. Тем временем, самого базу беспокоили куда более насущные проблемы. Урвав пару часов на сон, он на рассвете собрал своих людей в бункере Центра управления полетами, где они продолжили проверку ракетных систем. После манипуляций Алтона сигнал телеметрии немного улучшился, но все равно периодически пропадал. Большая часть команды считала, что с таким глюком запускать ракету нельзя из-за риска потери связи со второй ступенью прямо в полете. Меньше чем за час до открытия стартового окна Маск встретился со своими подчиненными, проверяя готовность к старту. база Алтон и глава отдела радиоэлектронного оборудования Джефф ворд долго и подробно излагали свои опасения насчет барахлившей телеметрии второй ступени. Формально они не говорили, что ракета не готова к запуску, но смысл был именно такой. И тут Маск огорошил присутствующих. «Хорошо», — сказал он, выслушав все мнения. «Я не вижу никаких серьезных возражений против пуска». И команда начала готовиться к запуску, назначенному на 13.30 по местному времени. Все шло как по маслу до часа дня, пока в закрытую зону не заплыла какая-то лодка. Офицер службы безопасности полигона устанавливает подобные зоны, чтобы защитить суда от падающих обломков в случае разрушения ракеты при взлете. В центре управления инженеры старались не унывать. Кто-то в штаб-квартире успел состряпать в фотошопе картинку. Ричард Шелби на гидроцикле в запретной зоне. Шелби, влиятельный сенатор-республиканец от Алабамы, активно лоббировал интересы компании United Launch Alliance, чьи основные производственные мощности располагались в его штате. Шутка быстро разошлась по центру управления полетами. Довольно скоро в SpaceX поступили известия, что помощь уже в пути. Новый командующий ВВС Уилсон выслал вертолет «Блэк Хоук», который должен был спугнуть хозяина лодки мощным потоком воздуха от своих винтов. Затем Уилсон позвонил базе, заверив его, что закрытая зона будет расчищена в любом случае. В итоге лодка убралась прочь, и обратный отчет продолжился. Часы отсчитывали последние секунды, когда датчик показал, что в один из девяти двигателей «Мерлин» поступает слишком мало воспламенителя т Смеси триэтил-алюминия и триэтил-барана. Автоматика тут же прервала запуск, и Кевин Миллер оказался в центре внимания. Первым к нему подлетел Мюллер, следом примчался Маск. Наушники разрывались от голосов. В одном ухе требовал объяснений Загдан, в другом база Стартовое окно закрывалось в 15.00, так что Миллеру нужно было срочно найти решение. Нехватка воспламенителя ТИТЭП при запуске двигателя могла привести к беде. Однажды на испытаниях в Макгрегоре из-за сбоя в подаче этой смеси газогенератор двигателя эффектно разлетелся на куски. Во время первого запуска Falcon 9 в SpaceX перестраховались и выставили очень жесткие пределы допустимого расхода T-TEP. Поэтому Миллер заручился согласием Маска, Мюллера и остальных немного ослабить ограничения обновили полетное программное обеспечение с новыми параметрами и назначили пуск на 14.45. На этот раз предстартовый отсчет прошел без сбоев, все двигатели отработали штатно, и вот, сотрясаясь, ракета миновала башней молнии отводов и уверенно устремилась в небо. При преодолении звукового барьера Falcon 9 породила хорошо различимую ударную волну, Поднимаясь все выше, в разреженные слои атмосферы, она оставляла за собой стремительно расширяющийся шлейф реактивных газов. Маск с волнением наблюдал за стартом из Центра управления полетами. Он стоял за спиной Чемберс, впившись взглядом в огромный монитор над ее пультом. Здание содрогалось от рева двигателей, и они оба физически ощущали их чудовищную мощь. Чембер стараясь сохранять профессиональное хладнокровие, отслеживала потоки данных на мониторах. Внутри все бурлило от восторга, но она держалась. Однако, когда первая ступень отработала до конца, эмоции все-таки прорвались. Она выпрыгнула из кресла и, издав победный клич, вскинула кулак к потолку. Когда все девять двигателей выполнили свою задачу, маска отошел от экрана, переполненный радостью. Что бы ни случилось дальше, главное уже произошло. Безупречную работу первой ступени можно было смело назвать успехом всей миссии. На лужайке УЦУПа собрались сотни сотрудников компании семьями, все напряженно всматривались в небо. Среди них был и Роджер Карлсон. Именно он сопровождал первую ступень Falcon 9 в ее путешествии через всю страну, а затем курировал стыковку первой и второй ступеней во флоридском ангаре. Он своими глазами видел, с какой тщательностью монтировали механизм, которому предстояло разделить ступени после выработки топлива в первой из них. Одна только установка системы разделения заняла три дня. И Карлсон прекрасно представлял все, что могло пойти не так. Рядом с ним стоял еще один инженер SpaceX, Дэвид Фрейдхоф, который тоже отвечал за систему разделения. За несколько секунд до старта Фрейдхоф повернулся к Карлсону и сказал, «Черт!» Только бы сработало. Пока ракета уходила в небо, собравшиеся на лужайке сотрудники SpaceX кричали и свистели от восторга. Но Карлсон с Фрейдхофом не спешили радоваться. На 182-й секунде полета главные двигатели замолчали. Еще через 4 секунды сработал механизм разделения, первая ступень отделилась, и тут же ожил единственный двигатель «Мерлин» на второй ступени. Она продолжила путь. И только теперь Карлсон с Фрейдхофом позволили себе присоединиться к всеобщему безудержному ликованию. В тот исторический день Falcon 9 покорила космос. Вторая ступень проработала несколько минут и вывела на низкую, околоземную орбиту макет капсулы Dragon, точную копию корабля по массе и форме. Это был настоящий триумф. Если Falcon 1 добралась до орбиты только с четвертой попытки, то ее старшая сестра, куда более внушительная и сложная Falcon 9, взяла эту высоту с первой попытки. И не просто взяла, ракета вышла в заданную точку с ювелирной, просто фантастической точностью. Когда ракета сделала свое дело, группа запуска выбралась из бункера на слепящее солнце. Щурясь и протирая глаза, они спешили к друзьям и близким. Сколько долгих дней они провели в здании Центра управления полетами без окон, Неделю за неделей тренировались ради только что свершившегося. Мы шли как победители, и это чувствовалось в каждом шаге, вспоминает Чемберс. А там, снаружи, нас уже несколько часов ждали родные и друзья, это было непередаваемое ощущение. Успех был ошеломительный, но не безупречный. В первые две секунды после старта произошло небольшое рассогласование двигателей, из-за которого ракета развернулась на 60 градусов. Но система управления мгновенно учуяла неладное и успела укоротить свою нравную машину, прежде чем Falcon 9 сорвалась в штопор. Вторая неприятность случилась гораздо позже. SpaceX собиралась повторно запустить двигатель Мерлин второй ступени для контролируемого падения в Тихий океан. Для этого всегда приберегают капельку топлива, таковы правила. Иначе верхняя ступень так и будет болтаться на низкой орбите этаким космическим булыжником никому не подвластным. Если же ее затормозить, то она частично сгорит в атмосфере, а остатки упадут в океан, где никому не помешают Все пусковые компании стараются сбрасывать отработавшие ступени в одно и то же место Легендарную точку нема на 48 градусе южной широты – самый недостижимый уголок Тихого океана От этой точки до ближайшего клочка суши – 2500 километров Однако перед возвращением разгонного блока в земную атмосферу SpaceX потеряла контроль над его креном. При сливе остатков топлива перед спуском он закрутился волчком, разбрызгивая горючее во все стороны. В это время в новом южном Уэльсе до рассвета оставалось несколько часов. Австралийцы, которые привыкли вставать пораньше, увидели в небе гигантский светящийся леденец, крутившийся в вышине. Пока ступень догорала в атмосфере, местные телеканалы и радиостанции захлестнул поток звонков. Народ наперебой докладывал о нашествии инопланетян. Первый полет Falcon 9 прошел в переломный момент в истории американской космонавтики. Белый дом и Конгресс вели ожесточенную схватку за будущее пилотируемой космической программы На фоне грядущего списания шаттлов, космические гиганты, кормившиеся с контрактов на их обслуживание, отчаянно лоббировали в Конгрессе такое же щедрое финансирование для ракет нового поколения. Но администрация Обамы хотела притормозить и дать шанс таким выскочкам, как SpaceX. Вдруг и и правда удастся снизить стоимость полетов в космос? По сути, первый старт Falcon 9 должен был стать проверкой космической политики президента Обамы. Неудача ракеты дала бы скептикам основание утверждать, что частные компании еще не доросли до большой игры. Лори Гарвер, заместитель главы НАСА и главный советник Обамы по вопросам космоса, чувствовала это как никто другой. «Я прекрасно понимала, что накануне просто моя репутация. Исход этого запуска SpaceX во многом определит судьбу всей космической программы Обамы», призналась она позже. Несмотря на блестящий полет Falcon 9, критики Маска и их союзники в Конгрессе, прикормленные старыми космическими подрядчиками, не собирались сдаваться. А ведь страна должна была праздновать. Производство и сборка ракет SpaceX полностью происходили в Америке, что давало США серьезное стратегическое преимущество. В те времена большинство секретных спутников отправлялись в космос на ракетах Atlas V — Двигатели, для которых United Launch Alliance покупала у России. Falcon 9 сулила долгожданную свободу. Наконец-то появилась возможность запускать ракеты самостоятельно и по разумной цене. Но чиновники думали иначе. В Капитолии Шелби и другие отвечающие за космическую политику сенаторы, тесно связанные с крупными игроками отрасли, высказывались об успехе Маска с нескрываемым пренебрежением. Даже Кей Бейли Хатчисон... Сенатора Техаса раскритиковала запуск. Давайте смотреть правде в глаза, этот скромный успех запоздал более чем на год, а сроки других частных космических проектов продолжают сдвигаться. В это просто не верилось. Хатчисон, республиканка и ярая защитница бизнеса, топила SpaceX. А ведь компания активно развивалась в Техасе. На испытательном полигоне в Макгрегоре работало уже около сотни человек. К тому же успех SpaceX имел критическое значение для судьбы МКС. А центр НАСА, из которого агентство управляет станцией, находится в Хьюстоне, всего в нескольких милях от места, где Хатчисон провела свое детство. Могучая Falcon 9 легко преодолела земное притяжение, но не смогла одолеть лоббистов и твердолобых чиновников. Как бы там ни было, Маск понимал, его компания сотворила чудо. Его люди работали на износ, чтобы поднять эту ракету в небо, Когда работа над ракетой подходила к завершению, он пообещал измученной команде, как только все произойдет, они получат передышку от бесконечного аврала. И он сдержал свое слово. После блестящего старта Falcon 9 Илон дал всей компании недельный отпуск на День независимости. «Представляете, целую неделю, ни одного рабочего письма», — вспоминает Чемберс. «Все разлетелись кто куда по миру. Такого классного отпуска у нас еще не было». Сама она отправилась в Боливию покорять гору Уайна-Потоси, чья вершина поднимается почти на шесть тысяч метров. А вот Роберт Роуз, чье программное обеспечение помогло Falcon 9 найти дорогу на орбиту, остался дома. Он держался во Флориде до последнего, но за три дня до запуска все-таки вернулся в Калифорнию, чтобы быть рядом с женой при рождении их второго сына. Пропустил, как Falcon 9 появилась на свет — «Зато увидел, как родился мой малыш», — говорил он позже. Всю отпускную неделю Роуз провел с семьей. база только что триумфально отправивший ракету в космос, взял на прокат автодом и начал путешествие с семьей по Калифорнии, с женой Джо, дочерями Эбби и бренди и тещей. Они скакали на лошадях в Мамонт Лейкс, а День независимости встретили под россыпью фейерверков на озере Тахо. После изматывающей подготовки к запуску Falcon 9 Когда он месяцами пропадал на работе, каждая минута семьей была для Баззы на вес золота. Тем более момент выдался особенный. Мать Джо угасала и поделилась своей последней мечтой. Больше всего на свете она хотела принять душ на берегу океана у самой кромки прибоя. Мечта осуществилась теплым вечером на пляже Писмо, что на центральном побережье Калифорнии через две недели теща Баззы скончалась.